Фандорин открыл глаза, рывком выступил ноги и пнул Тимофея в грудь, да так, что тот отлетел в угол. В следующем гове Распетрович Петрович уже спрыгнул со стола и рванул из-под фалды заветный герсталь. Есть места! Убью. Катин! Сейчас скатин! Стоять на месте! Сай спарти! Ваше благородие, Не буду ты волять. Давай, не будем. Наш Через рекреационную зал побежали быстро, и Фандорин старался не смотреть на открытые двери классных комнат. Это полиция. Господа учителя, детей из классов не выпускать. Самим тоже не выходить. У бело золотой двери Рас Петрович толкнул Тимофея изо всех сил. Швейцар губом распахнул створки. Никого. Пусто. Открывай все двери. И учти, если что, убью как собаку. Быстро осмотрели все комнаты первого этажа. Ни души. Маш, и на втором этаже баронес и лакея не оказалось. Я черт. Предохранитель, ты снят, а спуск слабый. Ваше бл... Ваша благородие. Не решайте жизни. без попутал. Все как на духу. Ведь детки, жена хворая. Покажу, как Бог свят, покажу. В погребе они. В подвале, тайном. Покажу. Только душу не погубись. В каком таком подвале? А, -а, -а вот за мной, за мной, пожалуйста. По случаю, один раз подглядел. А, а, а, они нас не подпускали. Не было у них к нам доверия. А как же? Русский человек, душа православная. Не английских кровей. Только Андрею ихнему туда ход был. А нам не... не... В кабинете баронессы Тимофей забежал за письменный стол, повернул ручку на секретере. Секретарь вдруг отъехал в бок. Открывай. И показалась лестница, ведущая вниз Пошел. темноту. Пошел. Надо было свечу Впереди ярко вспыхнуло, и швейцар отсел на пол. Айрас Петрович выставил вперед герсталь и нажимал на спуск до тех пор, пока боёк не защелкал по пустым гильзам. Тимофей бесформенный кучей сидел у стены и не шевелился. Чуть впереди Рас Петрович видел лежащего навзничь Эндрю. Выставив руку с бесполезным герсталем, он шагнул раз, другой — третий, и увидел впереди слегка приоткрытую дверь.